Глава 12. Не ходите, детки, в лес. Оплод Распутиных. Следующее утро. На этот раз на тренировку я пошел не один, а в компании Тихона и Черного. И надо сказать, что мой фамильяр однозначно произвел фурор среди дружинников, что тренировались на полигоне. Грациозный кот шел по песку, словно император по своему дворцу. А когда я приступил к прохождению полосы препятствий, Он решил пройти ее вместе со мной, и я могу сказать, что справился он куда лучше, чем я, а все почему? Правильно, все потому, что у него не только лапки, но еще и свой личный источник, такого же, как и у меня, размера. И этот усатый совсем не стеснялся применять силу, когда понимал, что может не пройти тот или иной участок. Добравшись до конца, я спрыгнул вниз, где меня встречал довольно тихом. «Хорошо, юный господин, очень хорошо». Дворецкий смотрел на меня с гордостью. «А ведь вы только начали тренировки, но уже смогли добиться успехов. Что же будет, когда вы серьезно займетесь не только своим телом, но еще и магией?» «Ну, для магии мне нужно вытащить деда из кабинета». Я усмехнулся. «А, как ты сам понимаешь, это довольно сложно». «Сложно, говоришь?» Голос деда прозвучал прямо за моей спиной, и я чуть не метнул в него теневой сгусток. «А вот ты ошибся, внучок!» Развернувшись, я увидел улыбающегося деда. Тренировка тела — это хорошо, но давай-ка мы займемся с тобой магией. Против демонов она все же куда эффективнее, чем грубая физическая сила. Ну, тут бы я с дедом поспорил, но не стал, так как старикан явно лучше меня разбирался в стихии тени, а я так, можно сказать, просто интуитивно использую силу. Ну что, Костя, готов приступить к обучению? Дед покачал головой. К сожалению, в Академию магии тебе не попасть, но это даже к лучшему, — старик хмыкнул. Там столько слуг наших недругов небесных, что уж лучше домашнее обучение. А вот тут я полностью с тобой согласен, дед, — я рассмеялся. Ну что, показывай и рассказывай, что нужно делать, а я постараюсь все выполнить в точности. Ну, для начала тебе бы не помешало помедитировать возле источника, — сказал дед. «Уровень подмастерья слишком мал для серьезных заклинаний, а стрелы и теневые шары ты и без меня знаешь, как кидать». «Так что для начала медитации и расширения источника, и только после этого все остальное, ты все понял?» «Конечно, дед», — я кивнул. «Тогда идем к источнику?» Старикан кивнул и коснулся меня, а через секунду мы уже были в зале с источником, и я тут же почувствовал, как сила начинает проникать в мой источник. «Эх, лепота!» Каждый день бы проводил тут, но, к сожалению, нельзя. «Я дам тебе час». Дед внимательно на меня посмотрел. «Для первого раза это даже много, но я думаю, ты справишься, так что давай, постарайся взять все от источника, а через час я вернусь за тобой». Договорились. Усмехнувшись, я сел на пол и, приняв позу для медитации, прикрыл глаза. Ну, понеслась душа по кочкам. Третий бастион. Иван Сапега проснулся ближе к обеду от странного зуда по всему телу. С трудом открыв глаза, князь сел на кровати и, расстегнув ночную рубаху, уставился на свою грудь и тут же заорал, как резанный. Белая кожа покрылась сыпью, но не это испугало князя, а то, что эта сыпь была серой, словно плоть мертвеца, и, коснувшись ее, он почувствовал такую боль, что потерял сознание и рухнул обратно на кровать. А в это время в одном оплоте один черный кот довольно оскалил клыки. Теперь у его хозяина на одного врага меньше. И так будет с каждым, кто посмеет поднять руку на полубога. Оплот Распутиных. Час спустя. Ну что, внук, понравилось? Дед появился рядом со мной, как всегда неожиданно. Но я лишь улыбнулся и медленно кивнул. «Мне было настолько хорошо, что даже манера старика появляться вот так вот неожиданно на этот раз меня не смутила». «Очень понравилось, дед. Я открыл глаза и посмотрел на него. Но ты прав. Одного часа было даже много. Минут сорок хватило бы с лихвой». «Ничего. Ты парень крепкий. Лишняя сила в пустоту не уйдет, а сядет в мышцах». Добродушно улыбаясь, сказал дед. «А теперь пошли. У нас появилось еще одно дело». Не Недоумевая, что за дело могло появиться, я встал на ноги, и через секунду мы уже были в кабинете у деда. Старикан сел за рабочий стол и кивнул мне на свободное кресло. «Мне звонил Урусов». Дед внимательно посмотрел на меня. Сопега при смерти, и комендант хочет знать, наших ли рук это дело или нет». «Откуда мне знать, дед?» «Я пожал плечами». «Может, мои удары и повредили что-то в организме этого хряка». А может и нет, тут скорее вопрос к лекарям, а не к нам. Тело Сапеги покрыло серой сыпью, и он переживает, не приведет ли это к эпидемии. Не приведет. Уверенно ответил я, и по улыбке старика понял, что он все же меня подловил. Ладно, была не была, все равно в таком вопросе он будет на моей стороне, в этом я уверен. Так все же ты имеешь отношение к этому делу, да, Костя? Дед усмехнулся. «В принципе, что-то такое я и думал, но ты мне объясни, как ты это сделал». В этот момент рядом из тени появился довольный черный, который не терял время и облазил весь оплот за этот час. «А это не я». Я кивнул на фамильяра. «Вот кого стоит поблагодарить за то, что Сапега больше не будет гадить у нас в доме». «Хм. Ну что я могу сказать?» «Несколько килограмм отборной телятины твой кот однозначно заслужил». Дед расхохотался. «А если сопега все же сдохнет, то и все 10 килограмм получишь, морду усатая!» Фамильяр довольно оскалился. Несмотря на то, что он мог жить исключительно за счет силы, хорошее мясо или рыбу он очень даже уважал. Поэтому слова деда ему однозначно понравились. раз столичный гость не может нам гадости устроить, то тебе бы, внук, не помешало бы посетить парочку наших вассалов!» Дед усмехнулся. А то последнее время некоторые из них потихоньку начинают тянуть одеяло на себя, и мне это не сильно нравится. Так что сделаем вот как. Я дам тебе пятерку дружинников, возьмешь с собой Алину и поедешь ты в гости к тем же Тумановым, например. Заметив мое недовольство, дед удивленно поднял бровь. Или тебе уже не нравится Туманова? Алиса красивая девушка, дед. Тут я спорить не буду. Я покачал головой. Но не будет у меня с ней ничего. Слишком она себе на уме. Слишком сильно привыкла быть на главных ролях среди молодежи. «А ты сам знаешь, в одном доме двум хозяевам не бывать». «Вот оно как!» Дед задумчиво покачал головой. «Хм, что ж, резон в твоих словах есть, но ехать все же придется. Тумановый держит под собой завод по производству пороха, и последнее время качество этого самого пороха меня не устраивает. Я лично сейчас не могу туда поехать, а вот ты можешь». «Давай, внучок, пора тебе к семейным делам приобщаться». Он довольно расхохотался, а я с тоской подумал о том, что лучше бы он меня направил в один из бастионов. Рубить демонов мне куда больше нравится, чем тратить время на проверки, особенно учитывая, что я ничего в этом деле не понимаю. Эту мысль я и высказал деду, но старикан лишь улыбнулся. «Костя, а ты думаешь, я разбираюсь во всех сферах деятельности нашего клана? От тебя требуется, по сути, только одно – проявить интерес к производству. Этого будет достаточно для того, чтобы Тумановы все поняли правильно. Ну а если они не поймут, придется ехать уже мне, но тогда придется отобрать завод урода. Живя вблизи от аномалии, мы не можем себе позволить такую роскошь, как бесполезная трата ресурсов». «То есть, по факту, мне нужно просто показать недовольство?» Я вопросительно глянул на деда, и тот кивнул. «По факту так». Старикан усмехнулся. «Ну что, справишься?» «Только учти, мать у Алисы та еще змеюка. Постарайся не попадаться в ее сети, иначе до завода точно не доедешь». «Не переживай, дед. Уж с этим я как-нибудь справлюсь». Улыбнувшись, я кивнул в сторону двери. «Ну что, я тогда пошел переодеваться?» «Иди, а я пока нужных людей соберу». Дед покачал головой. «Думаю, пятерки вместе с Алисой тебе точно хватит. Поедете двумя машинами». Двадцать минут спустя. Как и сказал дед, мы выехали из-за плота двумя автомобилями, и, сидя рядом с Алиной, я пытался вспомнить все, что мне известно о роде Тумановых. Но получалось так себе, так как, кроме Алисы, настоящий Константин мало интересовался членами клана. Так что знал я только, как зовут отца и мать девушки, но и так по верхам знал, чем занимался их род. «Ты чего такой задумчивый?» Алина усмехнулась. «Переживаешь, что едем в гости к твоей пасси? «Нет», — спокойно ответил я. И Алиса не моя пассия. Возможно, когда-то она мне и нравилась, но это ничего не значит. Как скажешь, княжич? В голосе девушки послышалась ирония. Но если ты не против, я тебе дам один совет. Когда видишь какую-либо девушку, первым делом смотри ей в глаза, и тогда ты очень быстро начнешь разбираться в том, кто и как к тебе относится. Спасибо за совет, я хмыкнул. Но куда больше меня заботит то, что происходит вокруг, чем то, как ко мне кто-то относится. «А что вокруг происходит?» – удивленно спросила Алина. «Все же хорошо». В принципе, девушка была права. Но чутье наемника буквально кричало о том, что скоро нагрянет какой-то звездец. А вот откуда и в чем он будет заключаться, я не знал. и Это, пожалуй, бесило больше всего. «Оставь». Я махнул рукой. Просто ощущения странные, вот и все. «Долго нам еще ехать?» «Где-то час». Алина покачала головой. До сих пор не могу понять, почему Тумановы построили свой оплот на северной окраине Тобольска. Куда удобнее было расположиться рядом с нами, тем более что место есть. Угу. Вот только в случае прорыва демонов из аномалии Тумановы окажутся в безопасности. И пока остальные будут драться за свою жизнь, эти смогут в случае чего спокойно уехать в безопасное место. Но озвучивать свои мысли я не стал. Обошелся более мягкими словами. «Видимо, просто им так удобнее». Я улыбнулся. «Ну да ладно. Лучше расскажи. Сильно тебе попало от деда за то, что ты в того хряка воздушный серп метнула?» «Да нет. Его светлость не сильно меня поругал. Алина покачала головой. Но сказал, что в следующий раз обязательно отправит меня в аномалию ядра добывать, раз мне силу девать некуда». Я мысленно усмехнулся. «Ну да, дед вполне может что-нибудь такое выкинуть». Тем более, что в аномалию может попасть почти любой желающий, у которого есть оружие, присутствует дар и желание убивать демонов. Приходишь в любой из бастионов, пишешь прошение на имя коменданта, и вуаля, иди руби тварей, добывай пропитанные хаосом металлы и вообще делай все, что хочешь. Есть лишь одно правило в аномалии – никогда не проходить мимо защитников, которые оказались в беде. В отличие от обычных старателей, которые просто приходят в аномалию за добычей, Защитники планомерно истребляют тварей, поэтому им стараются помогать все, конечно, по мере возможностей. И я все чаще ловлю себя на мысли о том, что хочу погулять по аномалии, так как мне совсем не помешают ядра более высокого уровня. Желательно кого-то из старших демонов заарканить, а при большой удаче, может, и кого-то из высших получится поймать. Отвлекшись на собственные мысли, я не заметил, как мы свернули с главной дороги и через несколько минут остановились у примерно такой же стены, как и у нас. «А вот и оплот Тумановых», — тихо сказала Алина. «И, честно говоря, что-то мне не нравится, как нас тут встречают». В этом я был с ней согласен, так как ворота оплота были закрыты, а на стене стояли вооруженные бойцы, которые даже не дернулись, когда наши автомобили остановились. Странно, не заметить наш герб они не могли — а значит, тут что-то не так. На всякий случай касаясь рукояти меча, который я решил захватить с собой, и небольшого демонического ядра на шее, расписанного рунами. Это уже от деда подарок, защитный амулет. Сдержит 3-4 удара мастера, прежде чем треснет. А у тумановых только один мастер и есть, и это глава рода. Эй, служивые! Чего ворота закрыты? Подойдя вплотную к воротам, я задрал голову и с недоумением посмотрел на бойцов. «Передайте барону Туманову, что княжич Распутин в гости приехал. Поговорить хочет!» Один из бойцов нарочито медленно развернулся, вроде как бы собираясь спускаться вниз, и только сейчас я заметил, что его форма была не в порядке. На боку был виден разрез в ткани, и он был чуть темнее по цвету, чем сам мундир. «Твою ж мать! Это же одежда с трупа!» Резко ухожу в сторону, а на том месте, где я только что стоял, вспыхивают фонтанчики пыли, а до моих ушей доносится грохот работы огнестрела. Дружинники, посланные со мной дедом, тут же вскидывают свои автоматы и короткими очередями пытаются прикрыть меня, но врагов на стене оказалось куда больше, чем мы думали, и через несколько секунд дружинники рода падают мертвыми, и только Алина успевает переместиться в сторону с помощью своей стихии, но девушка явно растеряна и смотрит на меня ничего не понимающими глазами. «За мной!» — реву я и машу в сторону леса. «Попробуем оторваться!» Девушка кивает и бежит, что есть мочи в сторону леса, а я успеваю выхватить у одного из мертвых бойцов автомат и только после этого бегу за ней, но не по прямой траектории, а рваным зигзагом, надеясь, что это хоть немного усложнит уродам жизнь. Рядом постоянно бьют пули, но каким-то образом мне удается избежать ранения, и я все же успеваю нырнуть под тень деревьев, но сразу останавливаться я не стал, а побежал дальше. Через минуту ко мне присоединилась Алина, Было видно, что девушка хотела спросить, куда мы бежим, но я лишь покачал головой, мол, не трать силы пока что. Оплот Тумановых Вацлав Шрам спокойно дослушал доклад одного из бойцов о том, что парочка детишек побежали в лес. И как только тот закончил, выкинул руку вперед и острый нож погрузился в грудь бойца, словно в масло. «Я вам говорил, что надо делать в случае, если сюда явятся гости». Тихо спросил он у своих людей, которые не смели смотреть на мертвого соратника. «Говорил. Но почему-то вы решили, что слушать меня не надо. И вот теперь появились свидетели того, что в этой сраной усадьбе, а я вам напомню, свидетели нам не нужны. Так что у вас 20 минут, чтобы найти и убить эту парочку». «Ну или я лично вырежу вам ваши языки и уши. Выбирайте». После этих слов Вацлав откинулся на кресло, а его люди тут же направились к выходу в надежде успеть все сделать. Самому же Шраму было уже плевать. Все, что хотел заказчик, он уже сделал. И во плоти он задержался только по одной причине. Ему очень сильно хотелось зарядить как можно больше накопителей от родового источника Тумановых, чтобы потом продать тем же защитникам, например. И чем меньше камней он зарядит, тем меньше заработают, а значит, и его ватага тоже. Поэтому Вацлав не сомневался, что ту парочку все же поймают. Пешком до города тут не меньше часа, если по прямой, а через лес так и все два, а значит, у тех, кто приехал, нет никаких шансов убежать. Лес. Костя, куда мы бежим? Алина наконец-то не выдержала и остановилась. Может, стоит выйти к дороге? Там больше шансов на кого-то наткнуться. «Чуть не крича», — сказала она, но, заметив мой спокойный взгляд, запнулась и замолчала. «Во-первых, не нужно кричать», — я покачал головой. «Во-вторых, если мы выйдем на дорогу, то, скорее всего, нас просто пристрелят, что согласись такое себе. В лесу же у нас хоть какие-то шансы есть оторваться от преследования». «Боюсь, это не так, хозяин», — мысленно обратился ко мне черный, появившийся у моих ног. «Вас уже потихоньку окружают». У них троица каких-то странных людей, они словно чуют, где мы находимся. Зараза. Поморщившись, я попытался придумать, что делать, но так или иначе выход один – принять бой. «Алина, лезь на дерево как можно выше». Повернувшись к девушке, я кивнул на ближайшую сосну. «Оттуда свяжись с дедом и объясни ему ситуацию. Все поняла?» «Да». Она кивнула, но уже направившись к дереву, остановилась. «Стоп. А как же ты?» а я немного задержу наших дружков. Я усмехнулся. Видишь ли, нас уже окружили, и, судя по всему, собираются немного поиграть с нами, а меня этот вариант совсем не устраивает. Ты уверен, что справишься? Я могу помочь. В глазах девушки я видел решимость, но сейчас мне нужно, чтобы она рассказала все деду, а с этими я справлюсь сам. Уверен. Спокойно кивнул я. Лезь давай. Проводив взглядом ее тоненькую фигуру, я усмехнулся и потянулся к источнику. Ну давайте, ребятки, дядя Костас уже заждался.